Глава 63. Зубр. Радович был давнишний и коренной неудачник. Уже в тридцатые годы лекции его отменялись, книги не печатались, и сверх всего еще терзали его болезни. В грудной клетке он носил осколок колчаковского снаряда. 15 лет у него тянулась язва двенадцатиперстной, Да много лет он каждое утро делал себе мучительную процедуру промывания желудка через пищевод, без чего не мог есть и жить. Но знающая меру в своих щедротах и в своих преследованиях судьба, этими самыми неудачами и спасла Радовича. Заметное лицо в Коминтерновских кругах, он в самые критические годы уцелел из-за того, что не выползал из больниц. За болезнями же перехоронился он и в прошлом году, когда всех сербов, оставшихся в Союзе, или загоняли в антититовское движение, или сажали в тюрьму. Понимая подозрительность своего положения, Радович сдерживался чрезвычайным усилием, не давал себе говорить, не давал вводить себя в фанатическое состояние спора, а пытался жить бледной жизнью инвалида. И сейчас он сдержался с помощью табачного столика. Такой столик овальный, из черного дерева, Стоял в кабинете особо, с гильзами, машинкой для набивки гильз, набором трубок в штативе и перламутровой пепельницей. А около столика стоял табачный же шкафчик из карельской березы с многочисленными выдвижными ящичками, в каждом из которых жил особый сорт папирос, сигарет, сигар, табаков трубочных и даже нюхательных. Молча слушая теперь рассказ Славуты о подробностях подготовки бактериологической войны, Об ужаснейших преступлениях японских офицеров против человечности Радович сладострасно разбирался и принюхивался к содержимому табачных ящиков, не решаясь, на чем остановиться. Курить ему было самоубийственно. Курить ему категорически запрещалось всеми врачами. Но так как ему запрещалось еще и пить, и есть, сегодня за ужином он тоже почти не ел, то обоняние и вкус его были особенно изощрены к оттенкам табака. Жизнь без курения казалась ему бескрылой. Он частенько кручивал газетные цигарки из базарной махорки, которую предпочитал в своих стесненных денежных обстоятельствах. В Стерлитамаке во время эвакуации он ходил к дедам на огороды, покупал лист, сам сушил и резал. В его холостом досуге работа над табаком способствовала размышлениям. Собственно, если бы Радович встрял в разговор, он не сказал бы ничего ужасного, ибо и сам он думал недалеко от того, что государственно необходимо было думать. Однако непримиримая к малейшим отливам больше, чем к противоположным цветам сталинская партия тотчас бы срубила ему голову именно за то малое, в чем он отличался. Но благополучным образом он смолчал и разговор перешел от японцев к сравнительным качествам сигар, в которых, славуто, ничего не понимал и чуть не лишился дыхания от неосторожной затяжки. Затем к тому, что нагрузка у прокуроров с годами не только не уменьшается, но даже при росте числа прокуроров увеличивается. — А что говорит статистика преступлений? — спросил бесстрастно по виду Радович, закованный в броню своей пергаментной кожи. Статистика ничего не говорила. Она была и нема, и невидима, и никто не знал, жива ли она еще. Но славуто сказал, «Статистика говорит, что число преступлений у нас уменьшается». Он не читал самой статистики, но читал, как в журнале выражались о ней. И также искренне добавил, «А все-таки еще порядочно. Наследие старого режима. Испорчен народ очень. Испорчен буржуазной идеологией». Три четверти шедших через суды выросли уже после семнадцатого года. Но Славути это не приходило в голову, он никогда этого не читал. Маккарегин тряхнул головой, его ли в этом убеждают. Когда Владимир Ильич говорил нам, что культурной революции будет гораздо труднее Октябрьской, мы не могли себе представить, и вот теперь мы понимаем, как далеко он предвидел. У Макарыгина был тупой окат головы и оттопыренные уши. куриль дружно наполняя кабинет дымом. Половину небольшого полированного письменного столика Макарыгина занимал крупный чернильный прибор с изображением чуть не в полметра высотой Спасской башни с часами и звездой. В двух массивных чернильницах, как бы вышках Кремлевской стены, было сухо. Макарыгину давно уже не приходилось что-нибудь дома писать, ибо на все хватало служебного времени, а письма он писал ручкой В книжных рижских шкафах за стеклами стояли кодексы свода законов, комплекты журнала «Советское государство и право» за много лет, большая советская энциклопедия, старая, ошибочная, с врагами народа, большая советская энциклопедия, новая, все равно с врагами народа, и малая энциклопедия, тоже ошибочная и тоже с врагами народа. Всего этого Макарагин давно уже не открывал. Так как, включая и ныне действующие, но уже безнадежно отставшие от жизни Уголовный кодекс 1926 года, все это было успешно заменено пачкой самых главных, в большинстве своем, секретных инструкций, известных ему каждая по своему номеру. 083 или 005 дробь 2742. Инструкции эти, сосредоточившие в себе всю мудрость судопроизводства, подшиты были в одной небольшой папке, хранимой у него на работе. А здесь, в кабинете, книги держались не для чтения, а для почтения. Литература же, которую Макарыгин единственно читал на ночь, а также в поездах и санаториях, укрывалась в непрозрачном шкафу и была детективная. Над столом прокурора висел большой портрет Сталина в форме генералиссимуса, а на этажерке стоял маленький бюст Ленина. Утробистый, выпирающий из своего мундира и переливающийся шея через стоячий воротник Славута осмотрел кабинет и одобрил. — Хорошо живешь, Маккарелин. — Да где хорошо? Думаю, в «областные» переводится. — В «областные», — прикинул Славута. мыслителя было у него лицо, сильное челюстью и жиром, но, главное, ухватывал он легко. Да, может, и есть смысл. Смысл они понимали оба. А радовичу знать не надо. Областному прокурору, кроме зарплаты, дают пакеты. А в главной военной до этого надо высоко дослужиться. — А дядь старший лауреат трижды? — Трижды, — с гордостью отозвался прокурор. — А младший советник не первого ранга? — Еще пока второго. — Но боек, черт! — Да посла дослужит. Да а самую младшую за кого выдавать, думаешь? — Да упрямая девка Славута. Уж выдавал ее. Не выдается. Образованная. — Инженера ищет. Славута, когда смеялся, отпыхивался животом и всем корпусом. — На восемьсот рубликов? Уж ты ее за чекиста, за чекиста выдавай. Надежное дело. Еще бы макарыгин этого не знал. Он и свою-то жизнь считал неудачливой из-за того, что не пробился в чекисты. Последний замызганный оперуполномоченный в темной дыре имеет больше силы и получает зарплату побольше столичных видных прокуроров. Всю прокуратуру считает балаболкой, кормить ее не за что. Это рана была, тайная рана Макарыгина, что ему не удалось в чекисты. «Ну, спасибо, Макарыгин, что не забыл». Не держи меня больше. Ждут. А ты, профессор, тоже. Бувай здоров, не болей. Всего хорошего, товарищ генерал. Радович стал попрощаться, но славуто не протянул ему руки. Радович оскорбленным взглядом проводил круглую, объемную спину гостя, которого Макарегин пошел довести до машины. И, оставшись один с книгами, тотчас потянулся к ним. Проведя рукой вдоль полки, он после колебания вытянул один из томиков и уже нес в кресло, да заметил на столе еще книжечку в пестроватом черно-красном переплете, прихватил и ее. Но книга эта обожгла его неживые пергаментные руки. Это была только что изданная и сразу в миллионе экземпляров новинка. Тита — главарь предателей, какого-то Рене де Жувенеля. Попадали в руки Радовича тьмы и тьмы книг хамских, холопских, насквозь лживых, но, кажется, такой мерзотины он давно в руках не держал. Опытным взглядом старого книжника, пробегая страницы новинки, он в две минуты выхватил себе, кому и зачем такая книга понадобилась, и что загаден ее автор, и сколько новой желчи поднимет она в душах людей против безвинной Югославии, и после фразы, оставшейся у него в глазах, нет нужды подробно останавливаться на мотивах побудивших ласла райка сознаться раз он признался значит был виноват радович сгадливостью положил книгу на прежнее место конечно нет нужды подробно останавливаться на мотивах нет нужды подробно останавливаться как следователи и палачи били райка морили голодом бессонницей а, может быть, распростершие на полу носком сапога отщемляли ему половые органы. В стерлитамаке старый арестант Абрамсон, оказавшийся Радовичу с первых же слов тесно близким, рассказывал ему о приемчиках НКВД. Раз он признался, значит, был виноват. Сумма суммарум сталинского правосудия. Но слишком больным местом была Югославия, чтобы сейчас задевать ее в разговоре с Петром. И когда тот вернулся, невольным любовным взглядом косясь на новый орденок рядом с потускневшими прежними, Душан затаенно сидел в кресле и читал том энциклопедии. — Не балуют прокуратуру орденами, — вздохнул Макарыгин, — к тридцатилетию выдавали, а так редко кому. Ему очень хотелось поговорить об орденах и почему сейчас получил именно он. Но Радович согнулся вдвое и читал. Макарыгин вынул новую сигару и с размаху опустился на диван. — Ну, спасибо, Душан. Ничего не ляпнул. Я боялся. — А что я мог ляпнуть? — удивился Радович. — Что ляпнуть? — обрезал сигару прокурор. — Мало ли что. У тебя все куда-то выпирает. Закурил. — Вон он, про японцев рассказывал. У тебя губы дрожали? Радович распрямился. «Потому что гнусная полицейская провокация за десять тысяч километров пованивает». «Да ты с ума сошел, Душан! Ты при мне не смей так, как ты можешь ему. О нашей партии!» «Я не о партии», — отгородился Радович. «Я о словутах. А почему именно сейчас, в сорок девятом году, мы обнаружили японскую подготовку сорок третьего года?» Ведь они у нас четыре года уже в плену. А колорадского жука нам сбрасывают американцы с самолетов. Все так и есть. Оттопыренные уши Макарыгина покраснели. А почему нет? Если что, немного не так, значит, государственная политика требует. Пергаментный Радович нервно залистал свой том. Макарыгин молча курил. Зря он его приглашал, только позорился перед Славутой. Все эти старые дружбы — чепуха, лишь в воспоминаниях хороши. Человек не может проявить даже простой гостевой вежливости, вникнуть, чему хозяин рад, чем озабочен. Макарагин курил. Пришли на ум неприятные ссоры с младшей дочерью. За последние месяцы, если обедали втроем, без гостей, то ни отдых, ни семейный уют получался за столом, а собачья свалка. А на днях забивала гвоздь в туфли. Пела какие-то бессмысленные слова, но мотив показался отцу слишком знакомым. Он заметил, стараясь спокойнее. Для такой работы, Клара, можно другую песню выбрать. А «Слезами залит мир безбрежный» с этой песней люди умирали, шли на каторгу. Она же из упрямства или черт знает, из чего ощетинилась. Подумаешь, благодетели, на каторгу шли и теперь идут. Прокурор даже осел от такой наглости и неоправданности сравнения, то есть до такой степени потерять всякое понимание исторической перспективы. Едва сдерживаясь, чтобы только не ударить, дочь, он вырвал у нее туфлю из рук и хлопнул об пол. — Да как ты можешь сравнивать партию рабочего класса и фашистское отребье? Твердолобая, хоть кулаком ее в лоб, не заплачет. Так и стояла одной ногой в туфле, а другой в чулке на паркете. Брось ты, папа, декламировать. Какой ты рабочий класс? Ты два года когда-то был рабочим, а тридцать лет уже прокурором. Ты рабочий, а в доме молотка нет. Бытие определяет сознание, сами нас учили. Да общественное бытие, дура, и сознание общественное. Какое это общественное? У одних хромы, у других сарай, у одних автомобили, у других ботинки дырявые. Так какое из них общественное? Отцу не хватало воздуха от извечной невозможности, доступно и кратко, выразить глупым юным созданием мудрость старшего поколения. — Ты вот глупа, ты ничего не понимаешь и, и не учишься. — Ну, научи, научи. На какие деньги ты живешь? За что тебе тысячи платят, если ты ничего не создаешь? И вот тут не нашелся прокурор. — Очень ясно, сразу не скажешь. Только крикнул... А тебе в твоем институте тысячу восемьсот за что? Душан, Душан, — размягченно вздохнул Макарыгин. Что мне с дочерью делать? Лицу Макарыгина большие отставленные уши были, как крылья сфинксу. Странно выглядело на этом лице растерянное выражение. Как это могло случиться, Душан? Когда мы гнали Колчака, могли мы думать, что такая будет нам благодарность от детей? Ведь если приходится им с трибуны в чем-нибудь поклясться перед партией, они, сокины дети, эту клятву такой скороговоркой бормочут, будто им стыдно. Он рассказал сцену с туфлей. Как я правильно должен был ей ответить, а? Радович достал из кармана грязноватый кусок замши и протирал им стекла очков. тогда то все это Макарыгин знал, но до чего же стал дремучь. Надо было ответить. Накопленный труд, образование, специальность. Накопленный труд, за них платят больше. Надел и посмотрел на прокурора решительно. Но вообще девчонка права. Нас об этом предупреждали. — Кто? — изумился прокурор. — Надо уметь учиться и у врагов. Душан поднял руку сухим перстом. Слезами залит мир безбрежный, а ты получаешь многие тысячи, а уборщица — двести пятьдесят рублей?» Одна щека Макарыгина задерглась отдельно. Зол стал душан из зависти, что у самого ничего нет. «Ты обезумел в своей пещере. Ты утратил связь с реальной жизнью. Ты так и пропадешь. Что же мне, идти завтра и просить, чтобы мне платили двести пятьдесят? А как я буду жить?» Да меня выгонят как сумасшедшего ведь другие то не откажутся душан показал рукой на бюст ленина а как ильич в гражданскую войну отказывался от сливочного масла от белого хлеба его не считали сумасшедшим слеза послышалась в голосе душана макарагин защитился распяленной ладонью И ты поверил ленин без сливочного масла не сидел не беспокойся вообще в кремле уже тогда была «Неплохая столовая!» Радович поднялся и отсиженную ногою хромнул к полочке. Схватил рамку с фотографией молодой женщины в кожанке с Маузером. «А Лена со Шляпниковым не была заодно, не помнишь?» «А рабочая оппозиция что говорила, не помнишь?» «Поставь!» — приказал побледневший Макарегин. «Памяти ее не шевели! Зубр! Зубр!» «Нет, я не Зубр!» «Я хочу ленинской чистоты!» Радович снизил голос. «У нас ничего не пишут. В Югославии рабочий контроль на производстве. Там...» Макарегин неприязненно усмехнулся. «Конечно, ты серб. Сербу трудно быть объективным. Я понимаю и прощаю, но...» Но дальше была грань. Радович погас, смолк, съежился снова в маленького пергаментного человечка договаривай договаривай зубр враждебно требовал макаррыин значит полуфашистский режим в югославии это и есть социализм а у нас значит перерождение старые словечки мы их давно слышали только уж на том свете те кто их произносил тебе осталось еще сказать что в схватке с капиталистическим миром мы обречены на гибель да нет нет убежденный и озаренные лучами проведения снова всплеснулся радович этому не бывать Капиталистический мир разъедается несравненно худшими противоречиями. И, как гениально предсказывал Владимир Ильич, я твердо верю, мы скоро будем свидетелями вооруженного столкновения за рынки сбыта между Соединенными Штатами и Англией.